«Токийская невеста». «Лучший способ выучить японский, — решила я, — это преподавать французский». И повесила объявление в супермаркете. Уроки французского недорого. В тот же вечер раздался звонок. Мы договорились встретиться на следующий день в кафе на Те-Сандо. Имени позвонившего я не разобрала, а он, скорее всего, не разобрал моего. Положив трубку, я сообразила, что он не объяснил, как его узнать, а я не объяснила, как узнать меня. И поскольку я к тому же не догадалась спросить у него номер телефона, то проблема выглядела неразрешимой. «Наверное, он перезвонит и спросит», — подумала я. Он не перезвонил. Голос мне показался молодым. «Ну и что?» В Токио в 1989 году молодёжи хватало. Тем более в этом кафе на Умутэсанду 26 января в три часа дня. Я была там не единственной иностранкой, далеко не единственной. Однако он без малейших колебаний направился прямо ко мне. — Вы учительница французского? — Как вы угадали? — он пожал плечами. Прямой, как струна, очень напряжённый, он сел и замолчал. Мне стало ясно. «Раз я учительница, то инициатива должна исходить от меня». Задав несколько вопросов, я узнала, что ему 20 лет. Зовут его Ринри, и он изучает французский в университете. Он узнал, что мне 21 год, зовут меня Амели, и я изучаю японский. Он не понял, какой я национальности, но мне не привыкать. «С этой минуты мы больше не говорим по-английски», — сказала я. Я завела разговор на французском, чтобы выяснить его уровень, который оказался удручающим. Хуже всего дело обстояло с произношением. Если бы я не знала, что он отвечает мне по-французски, то решила бы, что он делает первые шаги в китайском. Словарный запас был практически на нуле, а синтаксис — скверной копией английского, который служил для Ринри «Бог весть почему» основой и образцом. Между тем он занимался французским в университете уже третий год. Я убедилась в полной несостоятельности системы преподавания языков в Японии. Такое даже не спишешь на островную изоляцию. Он, видимо, всё понял, извинился и умолк. Я не могла смириться со своим педагогическим провалом и попыталась снова заставить его говорить. Безуспешно. Он накрепко закрыл рот, словно стеснялся плохих зубов. Дело зашло в тупик. Тогда я заговорила по-японски. Я не говорила по-японски с пяти лет. И тех шести дней, что я провела в стране восходящего солнца после шестнадцатилетнего перерыва, было, разумеется, недостаточно. И ещё как недостаточно, чтобы воскресить мои воспоминания об этом языке. Я понесла какую-то детскую билиберду что-то про полицейского, собаку и цветущую сакуру. Он некоторое время с изумлением слушал, потом раскохотался и спросил, кто учил меня японскому, уж не пятилетний ли ребёнок. «Именно», — сообщила я в ответ. «И этот ребёнок? Я?» И рассказала ему свою историю. «Я рассказывала по-французски, очень медленно». Сюжет был эмоциональный, и я почувствовала, что ученик меня понимает. Я его раскомплексовала. На своём немыслимом французском он сказал, что знает место, где я родилась и прожила до пяти лет. Кансай. Кансай — район Японии, расположенный в западной части острова Хансю. В Кансай говорят на диалекте, заметно отличающемся от литературного японского языка. Сам он родился в Токио, где его отец возглавляет престижный ювелирный дом. Тут он в изнеможении замолчал и залпом допил кофе. Он так устал, будто переходил вброд реку в половоде, прыгая по камням, отстоящим друг от друга метров на пять. Мне смешно было смотреть, как он переводит дух после такого подвига. Надо признать, что французский язык коварный. В нём действительно много подводных камней. Не хотела бы я быть на месте моего ученика. Научиться говорить по-французски наверняка не менее трудно, чем научиться писать по-японски. Я спросила, что он любит. Он думал очень долго. Мне было интересно, имеют его размышления экзистенциальную природу или лингвистическую? После столь обстоятельного обдумывания ответ меня ошарашил. «Играть?» Я так и не поняла, затруднения были метафизического или лексического свойства, но не отставала. «Играть во что?» Он пожал плечами. «Играть?» Его поведение объяснялось либо потрясающим философским бесстрастием, либо нерадивостью в изучении моего великого языка. Я сочла, что в любом случае Он ловко вывернулся и решила его поддержать. Я сказала, что он прав. Жизнь — это игра. А те, кто считает, что играть — значит заниматься пустяками, ничего не понимают и так далее. Он посмотрел на меня так, словно я с луны свалилась. Общение с иностранцами хорошо тем, что обескураженный вид собеседника всегда можно списать на культурный барьер. Потом Ренри, в свою очередь, спросил, что люблю я. Чётко произнося слова по слогам, я сказала, что люблю шум дождя, люблю ходить по горам, читать, писать, слушать музыку. Он перебил меня. «Играть». Зачем он опять повторил то же самое? «Наверное, чтобы узнать моё мнение по этому вопросу». Я ответила, «Да, я люблю играть, особенно в карты». «Теперь ошарашен был он». На чистой страничке блокнота я нарисовала карты. Туз, двойку, пики, бубны. Он остановил меня. Да, конечно, карты он знает. Я почувствовала себя полной идиоткой со своей убогой педагогикой. И чтобы поправить дело, стала говорить, о чём попало. Что он любит есть. Тут он, не раздумывая, выпалил. Урхо! Я думала, что знаю японскую кухню. Но о таком блюде не слыхала никогда. Он спокойно повторил. «Урх!» «Ну да, разумеется, только что же это такое?» Поражённый он взял у меня из рук блокнот и нарисовал яйцо. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы в моём сознании сложились кусочки головоломки, и я воскликнула. «Яйцо!» Он широко открыл глаза, как бы говоря, «Ну вот!» По-французски это слово звучит по-другому, продолжала я. Урх. Нет. Посмотрите на мой рот. Нужно открыть его пошире. Он широко разинул рот. Ярха. Я задумалась, является ли это шагом вперёд. Да, потому что на лицо был некий сдвиг. Ученик продвинулся вперёд, если и не в правильном направлении, то по крайней мере хоть в каком-то. «Намного лучше», — сказала я, преисполнившись оптимизма. Он неуверенно улыбнулся, довольный моей похвалой. Я оказалась именно тем учителем, какой ему нужен. Он спросил, сколько должен за урок. «Как вы сами решите?» За моим ответом крылось полное неведение существующих расценок, даже приблизительных. Но сама того не зная, я, наверное, повела себя как настоящая японка, потому что Ринри вытащил из кармана красивый конверт из рисовой бумаги, куда положил деньги заранее. Смутившись, я стала отказываться. Не сегодня. Это было не настоящее занятие, просто знакомство. Он положил конверт передо мной, пошёл платить за кофе, вернулся, чтобы договориться на понедельник о следующем занятии и, даже не взглянув на конверт, который я пыталась ему вернуть, попрощался и ушёл. Умирая со стыда, я открыла конверт и обнаружила 6 тысяч йен. Это поразительно. Когда получаешь деньги в слабой валюте, суммы всегда кажутся колоссальными. Я вспомнила «Урх», превратившийся в «Ярх», и подумала, что не заработала 6 тысяч йен. Потом, сравнив в уме богатство Японии и Бельгии, я пришла к заключению, что это лишь капля в море невероятной диспропорции. На 6 тысяч йен можно было купить в Токио шесть жёлтых яблок. Ева была в праве получить их от Адама. Совесть моя успокоилась, и я весело зашагала по Омутесанто. 30 января. 1989 года. Десятый день моей взрослой жизни в Японии. Каждое утро после приезда, которое я называла про себя возвращением, я, открывая занавески, видела небо чистейшего синего цвета. После того, как ты годами открываешь бельгийские занавески и видишь промозглую серость и тучи весом в 100 тысяч тонн, как не восторгаться токийской зимой? В понедельник я снова встретилась со своим учеником в кафе на Омутесанду. Мы сосредоточились на разговорах о погоде. И это было правильно, потому что климат — идеальная тема для тех, кому не о чем говорить друг с другом. К тому же в Японии он является главным и обязательным предметом беседы. Встретиться с кем-то и не обсудить прогноз погоды граничит с антиобщественным поведением. Ринри сделал серьёзные успехи с прошлого раза. Это не могло быть следствием наших занятий. Он явно поработал сам. Видимо, перспектива общения с носительницей языка послужила для него стимулом. Он описывал трудности сурового японского лета. И тут я заметила, что он смотрит на входящего в кафе юношу. Они помахали друг другу. «Кто это?» — спросила я. «Хара, мой друг». Мы вместе учимся». Молодой человек подошёл поздороваться. Ринри представил нас по-английски. «Я запротестовала». «По-французски, пожалуйста». «Ваш друг ведь тоже изучает французский». Мой ученик спохватился, немного замялся из-за резкой смены языков и сказал, как умел. «Хара, познакомься, это Амели, моя французская классная женщина». Я с диким трудом удержалась от смеха, боясь свести на нет столь похвальное усердие. Поправлять Риндри в присутствии друга я не хотела. Для него это значило бы потерять лицо. День совпадений. Я вдруг увидела, как в кафе входит Кристина, симпатичная молодая бельгийка из посольства. Она помогала мне заполнять бумаги. Я ей помахала. Настала моя очередь всех представлять. Но Ринри был в ударе, и, решив, вероятно, закрепить успех, сказал Кристине. «Познакомьтесь, это Хара, мой друг, и Амели, моя французская женщина». Кристина бросила на меня быстрый взгляд. Не дрогнув, я сообщила молодым людям, что её зовут Кристина. Раз уж такое недоразумение случилось, я решила не делать Ринри замечаний, чтобы не показаться авторитарной в любви. Единственной своей задачей — я сочла поддерживать общение на французском языке. «Вы обе бельги?» — спросил Хара. «Да», — улыбнулась Кристина. «Вы прекрасно говорите по-французски». «Благодаря, мили, моей...» Тут я перебила его. «Хара и Ринри изучают французский в университете». «Да, но чтобы выучить язык, нет ничего лучше индивидуальных занятий, правда?» Игривое поведение Кристины действовало мне на нервы. Но мы были не настолько близки, чтобы объяснять ей, как всё обстоит на самом деле. «Где вы познакомились с Эмили?» — спросила она у Ринри. «В супермаркете Адзабу». «Интересно». «Спасибо, что он мне сказал по объявлению». Подошла официантка принять заказ. Кристина посмотрела на часы и сказала, что человек, с которым у неё назначена встреча, вот-вот появится. Прощаясь, она бросила мне на нидерландском. «Красивый парень, рада за тебя». Когда она ушла, Хара спросил, не по-бельгийски ли она сейчас говорила. «Я кивнула, во избежание долгих разъяснений». «Надо же! Вы так хорошо говорите по-французски!» — восхищённо сказал Рине. Ещё одно недоразумение с тоской подумала я. Силы мои иссякли, и я попросила Хару и Ринри поговорить по-французски между собой, а сама ограничилась тем, что исправляла лишь самые несусветные ошибки. Их разговор показался мне любопытным. «Если ты придёшь в субботу, принеси хиросимский соус. А Ясу будет с нами играть?» «Нет, он играет у Минами». Мне стало интересно, во что они играют. Я спросила у Хары, но ответ его пролил ничуть не больше света на эту тайну, чем ответ Ринри на предыдущем уроке. «Приходите и вы тоже ко мне играть в субботу», — сказал Хара. Я была уверена, что он пригласил меня из вежливости, но мне страшно захотелось согласиться. Опасаясь, как бы приход учительницы не смутил Ринри, я попыталась прощупать почву. «В Токио я недавно и боюсь заблудиться. Я за вами заеду», — предложил Ринри. Что ж, раз так, беспокоиться не о чем. Я горячо поблагодарила Хару. Когда Ринри протянул мне конверт с деньгами, я смутилась еще больше, чем в первый раз, но утешила себя тем, что потрачу их на подарок хозяину дома. В субботу вечером меня ждал у порога роскошный белый Мерседес, сверкавший ослепительной чистотой. Когда я подошла, дверца автоматически распахнулась. За рулём сидел мой ученик. Пока мы ехали по Токио, я раздумывала о том, не скрывается ли за профессией его отца принадлежность к одному из кланов Якутса, ведь «Мерседес» считается их автомобилем. Эти мысли я оставила при себе. Ринри молча лавировал в плотном потоке машин. Краем глаза я видела его профиль, заставивший меня вспомнить последнюю реплику Кристины. Мне бы и в голову не пришлось честь его красивым, если бы не она. Я и теперь не находила его красавцем однако тщательно выбритый затылок, стальная шея и абсолютно неподвижные черты лица были не лишены волнующего благородства. Я видела его третий раз в жизни. Одежда на нём была та же самая — джинсы, белая футболка и чёрная замшевая куртка. На ногах — кроссовки для экспедиции на Луну. Мне нравились его изящество и худопа. Какая-то машина нагло нас подрезала. Мало этого, водитель в ярости выскочил и начал орать на Ринри. Мой ученик очень спокойно рассыпался в извинениях. Хам уехал. «Это же он был виноват!» — воскликнула я. «Да», — флегматично ответил Ринри. «Так почему же вы извинялись?» «Не знаю, как это по-французски. Скажите по-японски. Канко Кудзин». «Кореец!» Я поняла и мысленно улыбнулась учтивому фатализму своего спутника. Хара жил в микроскопической квартирке. Ринри протянул ему огромную коробку херосимского соуса. Я почувствовала себя глупо со своей упаковкой бельгийского пива, которое, однако, было встречено с живейшим интересом. Там был ещё некий Маса, который резал капусту, и молодая американка по имени Эйми. Её присутствие вынуждало нас говорить по-английски, и я возненавидела её. Ещё больше я возмутилась, когда узнала, что её пригласили для того, чтобы я чувствовала себя комфортно. Как будто мне было бы некомфортно, окажись я здесь единственной иностранкой. Эми сочла уместным поведать собравшимся как она страдает на чужбине. «Чего ей больше всего не достает?» «Пинадбата» — арахисовая паста, английский, — сообщила она на полном серьёзе. Каждая фраза у неё начиналась со слов «А в Портленде...» Молодые люди вежливо слушали её, хотя наверняка понятия не имели, на каком побережье Америки находится эта дыра, и им это было глубоко безразлично. Я всегда осуждала зоологический антиамериканизм, но сейчас решила, что запретить себе презирать Эми по этой единственной причине было бы худшей формой зоологического американизма и дала волю своей неприязни. Ринри чистил имби. Хара креветки. Масса только что закончила шинковать капусту. Я сопоставила эти факты с прибытием херосимского соуса и вскричала, перебив Эми, посреди разглагольствований о Портленде. «Мы будем есть окономияки? «Вы знаете», — удивился хозяин дома. «Я это обожала, когда жила в Кансае». «Вы жили в Кансае?» — спросил Хара. Значит, Ринри ему не сказал. Да и понял ли он хоть слово из того, что я ему сообщила на первом занятии? Тут я наоборот порадовалась, что милостью Эми мы говорим по-английски, и рассказала о своем японском детстве с волнением в голосе. У вас есть японское гражданство? Спросил Маса. Нет, для этого недостаточно родиться в Японии. В мире мало стран, чье гражданство так же сложно получить, как японское. Зато вы можете получить американское? заметила Эми. Чтобы ничего не ляпнуть, я быстро сменила тему. Давайте я вам помогу. Где яйца? О нет, прошу вас, вы мои гости, сказал Хара. Садитесь и играйте. Я огляделась в поисках какой-нибудь игры. Безрезультатно. Эми заметила мою растерянность и засмеялась. Особу, сказала она. Ну да, особу, туплей. Играть. С японского, с английского. Я знаю. — ответила я. — Нет, вы не знаете. Глагол «особу» значит не совсем то же самое, что «to play». У японцев всё, что вы делаете, когда не работаете, называется «особу». Так вот в чём дело. Я взбесилась от того, что узнала это от уроженки Портленда и пустилась в языковедческие рассуждения, чтобы её уесть. «I see. Вот оно что с английского. Значит, это соответствует понятию «отиум» в латыни. «Свободное время, досуг» латинский. В латыни в ужасе переспросила Эйми. Смакуя её реакцию, я провела сравнение с древнегреческим и, не щадя её, перечислила все близкие индоевропейские корни. Будет знать, что такое филология патриотка Портленда. Доведя её до одурения, я замолчала и принялась играть в стиле «Страны восходящего солнца». Я созерцала приготовление теста, потом процесс выпекания оканамияки. Запах капусты, креветок и имбиря, жарившихся вместе, отбросил меня на 16 лет назад, в те времена, когда моя ласковая няня Нисио Сан готовила для меня это божественное лакомство, которое я с тех пор ни разу не ела. Квартирка Хары была такая крохотная, что ни одна мелочь не могла ускользнуть от глаз. Ринри вскрыл хиросимский соус, как показано на упаковке, и поставил его в центр низенького стола. «What's that?» «Что это?» — английский. Простонала Эйми. Я схватила пакет и с ностальгической жадностью вдохнула запах японской сливы, уксуса, саке и сои. Я была похожа на наркоманку. Когда я получила тарелку с окунами яки, с меня мгновенно слетел весь лоск цивилизации. Я полила волшебный блин соусом и, не дожидаясь, никого набросилась на угощение. Ни один японский ресторан в мире не предлагает это народное блюдо. Такое пронзительно-трогательное, такое незамысловатое и в то же время изысканное, такое вроде бы простецкое, и вместе с тем изощрённая. Мне снова было пять лет, и я ещё держалась за юбки Ниссио-сан. Я стонала, повизгивала, сердце у меня щемило, а язык блаженствовал. Я поглощала окуномияки, устремив взор вдаль, издавая хрипы вожделение. Доев, я увидела, что все смотрят на меня в вежливом смущении. «В каждой стране свои правила поведения за столом», пробормотала я. «Сейчас вы познакомились с бельгийскими...» «О май гад!» — воскликнула Эми. Она-то была в состоянии говорить. Что бы она ни ела, у неё был такой вид, будто она жуёт жвачку. Реакция Хары понравилась мне куда больше. Он поспешил приготовить мне ещё окуномияки. Мы пили пиво Кирин. Я принесла Шеме, но оно не сочеталось с хиросимским соусом. Азиатское ячменное пиво в таких случаях — идеальный напиток. Не знаю, о чём они говорили. Еда слишком занимала меня. Я переживала приключения памяти такой невероятной глубины, что не стоило и надеяться с кем-то его разделить. Сквозь туман захвативших меня ощущений, помню только, что Эйми после еды предложила сыграть в пикшенри. И мы принялись играть в западном понимании этого слова. Пикшенри — игра, где участники должны нарисовать предмет или понятие, обозначенное на доставшейся им карточке, а партнёры должны его угадать. Очень скоро она пожалела о своём предложении. Японцы гораздо сильнее нас, когда нужно изобразить абстрактное понятие. Игра шла, по сути, между тремя японцами. Пока я в экстазе переваривала Окуномияки, а американка, проигрывала, крича от ярости. Ей на руку было моё участие, так как я рисовала ещё хуже, чем она. Каждый раз, когда наступала моя очередь, я изображала на бумаге нечто, напоминающее картошку. «Камон!» — орала она, а японцы даже не пытались скрыть смех. Это был изумительный вечер. и потом отвёз меня домой. На следующем уроке он вёл себя уже по-другому. Теперь он держался со мной скорее как с подругой, нежели как с учительницей. Я порадовалась, тем более, что это способствовало его успехам. Он уже не так боялся говорить. Зато мне стало ещё более неудобно принимать от него конверт. Перед тем, как расстаться, Ринри спросил, почему я всё время назначаю ему встречи в этом кафе на Омутесандо. «Я в Токио чуть больше двух недель и не знаю других кафе. Если вы знаете места лучше, то предложите». Он ответил, что заедет за мной на машине. Тем временем я начала изучать деловой японский. Со мной вместе занимались немцы, сингапурцы, канадцы, корейцы, и все они были уверены, что знание этого языка — ключ к блестящему будущему. Имелся даже один итальянец, но он вскоре сдался поскольку не мог освоить тоническое ударение. В сравнении с этим, дефект произношения немцев, которые вместо «в» говорили «ф», выглядел пустяком. Я, как и везде, была единственной бельгийкой. На выходные мне впервые удалось уехать из Токио. Поезд доставил меня в городок Камакура в часе езды от столицы. Я вновь увидела старую Японию. И на глазах у меня выступили слёзы. Тяжёлые черепичные крыши, похожие на фигурные скобки на фоне неба, такого бездонно-синего. И застывшие от мороза воздух говорили мне, что они меня ждали, что им не хватало меня. А теперь, когда я вернулась, мировой порядок вновь восстановлен, и моё царство продлится тысячу лет. Лиризм у меня всегда отдавал мегаломанией. Днём в понедельник Мерседес, белее белого, распахнул передо мной дверцу. — Куда мы поедем? — Ко мне, — сказал Ринри. Я не нашлась, что ответить. — К нему? Он с ума сошёл? Надо же было хоть предупредить. Странный поступок для хорошо воспитанного японца. Я укрепилась в своих подозрениях насчёт его связей с японской мафией. И посмотрела на его запястье. Не виднеется ли из-под рукавов татуировка? А что означает идеально выбритый затылок? Принадлежность к какому клану? Мы ехали довольно долго, пока не оказались в шикарном районе Данантьёфу, где обитают токийские миллионеры. Дверь гаража поползла вверх, опознав машину. Дом воплощал японские представления 60-х годов о суперсовременном жилище. Его окружал сад, метров два шириной, эдакий зелёный крепостной ров, опоясывавший квадратный замок из бетона. Родители вышли встретить меня. Они и говорили мне «Сенсей!» Отчего меня душил смех. Месье являл собой произведение современного искусства, прекрасное и загадочное, весь в драгоценностях из платины. Мадам выглядела поскромнее, в модном дорогом костюме. Мне подали зелёный чай, после чего родители удалились, чтобы не мешать процессу обучения. Ситуация не из лёгких. Я просто не могла заставлять Ринри повторять слово «яйцо» на этой космической станции. Зачем он меня сюда привёз? Понимал ли он, какое впечатление это произведёт на меня? Видимо, нет. «Вы всегда здесь жили?» — спросила я. Да. Роскошный дом. Нет, он не мог ответить иначе. Но в каком-то смысле он говорил правду. Несмотря ни на что, обстановка была простой. В любой другой стране такая богатая семья жила бы во дворце. Но по сравнению с общим уровнем жизни в Токио, с квартиркой Хары, например, эта вилла поражала своими размерами, внушительностью и покоем. Я продолжала кое-как вести урок, стараясь не говорить больше ни о доме, ни о его хозяевах, но чувствовала себя не в своей тарелке. Меня не оставляло ощущение, что за мной подсматривают. Конечно, это была чистейшая паранойя. Родители слишком себя уважали, чтобы заниматься такими вещами. Постепенно я поняла, что Рейнри разделяет мои подозрения. Он настороженно озирался уж не водятся ли в бетонных замках привидения. Прервав меня жестом, Ринли -Рин на цыпочках направился к двери. Он тихонько вскрикнул, и тут, как черти из табакерки, в комнату ворвались, завывая от смеха старик со старухой. При виде меня они еще больше развеселились. «Сенсей, позвольте представить вам моих бабушку и дедушку». «Сенсей! Сенсей!» — завизжали старики, сочтя, видимо, что я так же похожа на сенсея, как на борца с умо. «Мадам, месье, добрый день!» Каждое моё слово, каждый жест вызывали у них дикий хохот. Они гримасничали, хлопали по спине внука, потом меня, пили чай из моей чашки. Старуха коснулась моего лба, закричала «Ой, какой белый!» и искорчилась от смеха, как и её муж. Ринри улыбался, храня полную невозмутимость. Они явно страдали старческим слабоумием, и я с уважением подумала о родителях Ринри, которые не сдавали этих чокнутых маразматиков в богадельню. Выдержав их цирк минут десять, мой ученик поклонился и попросил их подняться в свои комнаты отдохнуть, потому что они наверняка утомились от такой нагрузки. В волю поиздевавшись надо мной. Кошмарные старики в конце концов ушли. Я понимала не все, что они говорили, но общий смысл уловила. Когда дверь за ними закрылась, я вопросительно посмотрела на Ринри. Но он ничего не сказал. Ваши дедушка и бабушка довольно своеобразные люди. Они старые. Сдержанно ответил он. С ними... Что-то случилось? Они состарились. Замкнутый круг. Сменить тему мне стоило неимоверных усилий. Я заметила аудиосистему «Бэнк энд и спросила, какую музыку он любит. Он назвал Рюити Сакамото. Сказал о нём несколько слов. Я кое-как дотянула до конца урока который дался мне тяжелее, чем все предыдущие вместе. Получив конверт, я подумала, что на сей раз полностью заслужила свой гонорар. Ринви отвёз меня домой, не сказав за всю дорогу ни слова. Я расспросила знакомых и выяснила, что в Японии такое происходит сплошь и рядом. В этой стране, где люди всю жизнь должны неукоснительно держать себя в руках, К старости они довольно часто не выдерживают, и у них сносят крышу, что не мешает им продолжать жить в семье, где за ними, согласно обычаям, заботливо ухаживают. Для себя я сочла это героизмом. Но всю ночь меня мучили кошмары. Дед и бабка Ринли дёргали меня за волосы, щипали за щёки, заходясь каркающим смехом. Когда девственно-белый «Мерседес» вновь гостеприимно распахнул передо мной дверь, я не спешила в него садиться. — Мы поедем к вам? — Да. — Вы не боитесь обеспокоить ваших родителей и, главное, дедушку с бабушкой? — Нет, они уехали. Я тут же села рядом с ним. Он вёл машину молча. Мне нравилось, что можно обходиться без болтовни и не испытывать ни малейшей неловкости. Это позволяло мне спокойно смотреть на город и иногда на загадочно неподвижный профиль моего ученика. Дома он приготовил мне зелёный чай, а себе налил Кока-Колу, что меня позабавило, поскольку меня он даже не спросил. Иностранка, ясное дело, должна прийти в восторг от национального напитка а сам он сыт по горло японскими штучками. «Куда уехала ваша семья?» «В Нагою. Это родина дедушки с бабушкой». «А вы там бываете?» «Нет. Скучный город». Я оценила его прямые ответы. Оказалось, это родители матери. Родителей отца нет на свете. Я вздохнула с облегчением. «Значит, в доме всего два монстра». Меня разбирало любопытство, и я отважилась попросить его показать мне дом. Он ничуть не смутился и повёл меня через лабиринт комнат и лестниц. Кухня и ванная были нашпигованы техникой. Комнаты обставлены довольно просто, особенно комната Ринри. Самое примитивное — ложе и книжный шкаф. Я посмотрела на корешки. Собрание сочинений Такесси Кайка — Его любимого писателя, но еще и Стендаль и Сартр. Я знала, что у последнего японцы обожают за экзотику. Испытывать тошноту при виде обточенного морем камешка есть нечто, идущее настолько вразрез со всеми японскими представлениями, что это завораживает их, как завораживает людей все диковинное. Намек на роман Жана Поля Сартра тошнота. 1938. Наличие Стендаля меня обрадовало и удивило гораздо больше. Я сказала, что это один из моих кумиров. Ринли растаял. Я впервые видела у него такую улыбку. «Гениальный писатель», — сказал он. Я с ним согласилась. «А вы хороший читатель?» «По-моему, я всю свою жизнь пролежал тут, читая книги». Я растроганно посмотрела на футон, представив себе своего ученика, лежащего здесь с книгой в руках. «Вы сделали большие успехи во французском», — заметила я. Он широким жестом указал на меня, давая понять, кому обязан. «Нет, я вовсе не такой замечательный преподаватель. Это вы сами». Он пожал плечами. На обратном пути он заметил на каком-то музее афишу, прочесть которую я не могла. «Хотите посмотреть эту выставку?» — спросил он. «Хочу ли я посмотреть выставку, о которой мне абсолютно ничего не известно? Ещё бы! Я заеду за вами завтра вечером. Мне нравилось не знать. Увижу я живопись, скульптуру или ретроспективу каких-нибудь штучек. Надо бы всегда ходить на выставки наугад, ничего заранее не зная. Кто-то хочет что-то нам показать, это главное. Однако и на завтра я недалеко продвинулась в понимании темы выставки. Там были картины, видимо, современные, впрочем, не уверена. Барельефы, о которых я ничего не смогла бы сказать. Довольно быстро я сообразила, что самое интересное происходит в зале. Токийская публика благоговейно замирала перед каждым произведением и подолгу, очень серьёзно его созерцала. Ринри поступал так же. «Вам нравится?» «Не знаю». «Вас это заинтересовало?» «Не очень». Я засмеялась. Люди посмотрели на меня с недоумением. «А если бы заинтересовало?» то как бы вы это назвали?» Он не понял вопроса, я не настаивала. У выхода какой-то человек раздавал листовки. Я не могла понять, что там написано, но меня восхитило, с какой готовностью каждый брал их и читал. Ринри, видимо, забыл, что я практически не знаю иероглифов, потому что, прочтя листовку, показал ее мне и спросил, не хочу ли я туда пойти. Можно ли устоять перед словом «туда»? Если это нечто неведомое, я немедленно согласилась. «Я заеду за вами послезавтра, во второй половине дня», — сказал он. Меня восхищало, что я не знаю, идем ли мы на демонстрацию против ядерного оружия, на фестиваль видеоарта или на представление БУТО. БУТО — авангардное направление в японском искусстве танца, возникшее после Второй мировой войны. Определить дресс-код не представлялось возможным. Поэтому я оделась предельно нейтрально. Готова была поспорить, что Ринри оденется как всегда. Действительно, он явился в своём классическом наряде. И мы отправились туда. Это оказался вернисаж. Выставлялся японский художник, чью фамилию я с удовольствием забыла. Картины его, на мой взгляд, были вне конкуренции по пресности что не мешало зрителям стоять перед каждой вещью с глубоким почтением и неиссякаемым терпением, которые отличают японцев. Такой вечер вполне мог бы примирить меня с человечеством, если бы не раздражающее присутствие художника. Трудно было поверить, что этот человек, с виду лет 45, принадлежит к тому же народу. Настолько он был неприятным. Многие подходили к нему желая поздравить и даже купить одну или несколько работ, стоивших, надо сказать, чудовищно дорого. Он с презрением мерил взглядом этих людей, воспринимая их, судя по всему, как неизбежное зло. Я не удержалась от искушения с ним поговорить. «Извините, мне не удается понять вашу живопись. Не могли бы вы объяснить?» «Нечего тут объяснять и нечего понимать», — ответил он брезгливо. Нужно чувствовать. А вот я как раз ничего и не чувствую. Ну и не надо. Я приняла его слова как руководство к действию. Со временем они даже показались мне не лишенными смысла. Из этого вернисажа я вынесла урок, который, естественно, никогда мне не пригодится. И если я когда-нибудь стану художником, талантливым или бездарным, неважно то обязательно буду выставляться в Японии. Японская публика — лучшая в мире, и к тому же покупает картины. Но даже независимо от денег, как же, наверное, сладко видеть, что твоё творение созерцают с таким вниманием. На следующем уроке Ринри попросил меня заняться вопросом обращения на «вы». Я удивлялась. Что это может быть неясно носителю языка, способного выразить сложнейшие оттенки утонченной вежливости. Да, сказал он. Но вот, например, мы с вами на вы. Почему? Потому что я ваша учительница. Он принял объяснение без комментариев. Я подумала и добавила: Если это создает для вас затруднение, давайте перейдем на ты. Нет-нет. — ответил он с глубоким уважением к чужой языковой традиции. Я перевела беседу в более обыденный план. В конце урока, вручая мне конверт, он спросил, можно ли заехать за мной днём в субботу. — И куда мы поедем? — Играть. Я пришла в восторг и согласилась. Между тем я тоже ходила на занятия, продвигаясь по мере сил в японском и не замедлила навлечь на себя недовольство преподавателей. Каждый раз, когда меня озадачивала какая-нибудь мелочь, я поднимала руку. Учители хватались за сердце, видя мою устремлённую вверх пятерню. Я думала, они молчат, чтобы дать мне возможность задать вопрос, и смело спрашивала, а ответ получала на редкость скупой. Так продолжалось какое-то время пока один из учителей, заметив мою руку, не заорал на меня в дикой злобе. «Хватит!» Я немела, а остальные пристально на меня посмотрели. После занятия я подошла к преподавателю извиниться, главным образом, чтобы узнать, чем провинилась. Сенсею не задают вопросов», — выговорил он мне. «А как же, если непонятно?» «Должно быть понятно!» Тут-то мне стало ясно, почему в Японии так плохо дело с иностранными языками. Был ещё эпизод, когда каждому предложили рассказать о своей стране. Подошла моя очередь, и я вдруг чётко осознала, что унаследовала непростое геополитическое досье. Все рассказывали об известных странах. Только мне одной пришлось уточнять, в какой части света находится моя родина. Жаль, что там сидели немецкие студенты, иначе я могла бы нести что угодно. Показать на карте какой-нибудь остров в Тихом океане, рассказать о дикарских обычаях, таких, например, как задавать вопросы учителю. Но пришлось ограничиться стандартным набором сведений. Пока я говорила, сингапурцы с таким увлечением ковыряли в своих золотых зубах, что я приуныла. В субботу «Мерседес» показался мне ещё белее, чем всегда. Ринри сообщил, что мы едем в Хаконе. Я ничего о Хаконе не знала и попросила меня просветить. Немного помявшись, Ринри сказал, что я сама увижу. Дорога показалась мне страшно длинной. К тому же её преграждали бесчисленные пункты дорожных сборов. В конце концов, мы подъехали к огромному озеру. Его окружали горы и живописные тории. Тории — П-образные ворота, часто красные, устанавливаемые обычно перед Синтаистским храмом. Люди приезжали сюда покататься на лодках или водных велосипедах. Я про себя улыбнулась. Значит, Хаконе — место воскресных прогулок такийцев, настроенных на ламартиновский лад. Намёк на стихотворение Альфонса Ламартина «Озеро», 1820-й, о мимолетности счастья, навеянное смертью возлюбленной, с которой он когда-то катался по озеру на лодке. Мы поплавали по озеру на прогулочном катере. Я наблюдала за японскими семьями которые любовались красотами, одновременно подтирая младшего отпрыска и почти опереточными влюблёнными, держащимися за руки. «Вы привозили сюда свою девушку?» — спросила я. «У меня нет девушки». «Ну ведь когда-то была». «Да, но я не привозил её сюда». «Значит, я первая удостоилась этой чести?» «Наверное, потому что я иностранка?» На палубе из репродуктора лились томные песни. Мы ненадолго причалили, осмотрели тории и совершили поэтичную прогулку по размеченным дорожкам. Парочки останавливались в специально отведенных местах и взволнованно созерцали озеро через тории. Дети ревели и визжали, словно предупреждая возлюбленных о том, чем обернется эта романтика в будущем. Я посмеивалась. Потом Ринри угостил меня кори, кусочками колотого льда и зелёного чая. Я жадно набросилась на это японское мороженое, которого не ела с детства. Оно хрустело на зубах. На обратном пути я долго раздумывала, почему он повёз меня в Хаконы. Конечно, я была очарована этой традиционной японской прогулкой, но ему-то она зачем понадобилась? Наверное, я чересчур всё усложняла. Японцам в большей степени, чем другим народам, свойственно что-то делать просто потому, что так принято. Вот и хорошо. Я чувствовала, что Ринри ждёт приглашения нанести мне визит. Этого требовала элементарная вежливость, ведь я столько раз бывала у него дома. Однако я упорно избегала его приглашать. Принимать кого-то у себя — всегда было для меня мукой. Причины этого мне недоступны, но моё жилище по определению не то место, куда можно звать гостей. Как только я начала жить самостоятельно, первая же моя квартира мгновенно стала похожа на захламлённый сквот, заселённый беженцами-нелегалами, готовыми смыться при появлении полиции. В начале марта позвонила Кристина. Она собиралась на месяц в Бельгию повидаться с матерью и попросила меня в порядке одолжения пожить в её квартире и присмотреть за цветами. Я согласилась и отправилась к ней получать инструкции. Войдя, я глазам своим не поверила. Это оказалась шикарная квартира в суперавангардистском здании с роскошным видом на футуристический квартал. Совершенно ошалев, я слушала объяснение Кристины Как управляться с этим чудом прогресса, где всё, разумеется, было автоматизировано? Комнатные растения выглядели каким-то анахронизмом, да историческим пережитком, случайно сохранившимся здесь лишь за тем, чтобы я могла месяц пожить в этом дворце. Я еле дождалась отъезда Кристины и немедленно заселилась на её межпланетную станцию. Сразу было ясно, что эта квартира не моя. В каждой комнате имелся пульт для управления аудиосистемой, а заодно и температурой в помещении, и массой разных приспособлений, находившихся в других комнатах. Не вставая с кровати, я могла приготовить еду в микроволновке, запустить стиральную машину и закрыть шторы в гостиной. К тому же... Из окна был виден штаб сил самообороны в Итигая, где Юкио Мисима совершил ритуальное самоубийство. У меня было ощущение, что я живу в необычайно важном для человечества месте. Я без конца ходила взад-вперед по квартире, слушая Баха и осмысляя непостижимую созвучность клавесина этой потусторонней урбанистической панораме и пронзительно синему небу. На кухне умный тостер сам выбрасывал тосты, когда чувствовал, что они уже готовы. При этом раздавался чарующий звон. Я программировала себе целые концерты из звуковых сигналов бытовой техники. Здешний телефон я дала только одному человеку, и он не замедлил позвонить. «Как квартира?» — спросил Ринри. Для вас может быть ничего особенного, но для меня это что-то невероятное. Вот придёте на урок в понедельник и увидите. Понедельник? Сегодня пятница. Можно мне прийти сегодня вечером? К ужину? Я не умею готовить. Я всё сделаю сам. У меня не нашлось предлога для отказа. Тем более, что я была рада его видеть. Впервые мой ученик Действовал решительно. Несомненно, квартира Кристины сыграла тут свою роль. Нейтральная территория совершенно меняла весь расклад. В 7 часов вечера его лицо высветилось на экране видеофона, и я открыла дверь. Он явился с новеньким чемоданчиком. «Вы куда-то уезжаете?» «Нет. Я пришёл готовить ужин. Я показала ему квартиру поразившую его куда меньше, чем меня. «Очень хорошо», — сказал он. «Вы любите фондю?» «Да, а что?» «Вот и отлично. Я принёс всё, что нужно». «Я ещё не была знакома с японским культом принадлежностей для всего на свете, будь то снаряжение для горных или морских прогулок, инвентарь для гольфа или, как сегодня, набор для фондю. Дома у Ринри...» Даже имелась специальная кладовая, содержавшаяся в идеальном порядке, где хранились чемоданчики с готовыми комплектами необходимых предметов на все случаи жизни. Вытаращив глаза, я смотрела, как мой ученик открывает чемодан, где лежала надежно закрепленная горелка для запуска межпланетных ракет, летающая тарелка с антипригарным покрытием кусок сыра из желтого пенопласта, бутылка антифриза с этикеткой морозоустойчивого белого вина и не портящиеся хлебцы. Он перенес все эти загадочные предметы на кухонный стол. — Ну что, я приступаю? — Да, мне не терпится это увидеть. Он положил пенопласт в антипригарную емкость, полил антифризом, зажег горелку, которая почему-то не взмыла в небеса. И пока там происходили таинственные химические реакции, достал из чемодана все тарелочки, длинные вилки и два стакана для оставшегося вина. Я бросилась к холодильнику за Кока-Колой, уверяя, что она очень хорошо сочетается с фондю. И быстро наполнила свой стакан. Готово, объявил он. Мы уселись друг напротив друга. И я, отважно нацепив на вилку кусочек непортящегося хлебца, рискнула погрузить его в адское варево. Вытащив вилку, я выразила восхищение количеством образовавшихся сырных нитей. — Да, — с гордостью ответил Ринри. — При таком способе нити получаются отлично. — Нити — это, конечно, высшая цель фундю. Я положила в рот свой кусочек и начала жевать. Вкус отсутствовал начисто. Тут я догадалась, что японцы любят есть фундю ради игровой стороны дела и придумали способ приготовления, устраняющий единственный досадный недостаток этого старинного европейского блюда — его вкус. «Божественно!» — объявила я, стараясь не захихикать. Ринри стало жарко и я впервые увидела его без чёрной замшевой куртки. Я пошла за бутылкой соуса табаско, сославшись на то, что в Бельгии фондю принято есть с острыми приправами. Я обмакнула хлебец в жидкую пластмассу, получив густую паутину нитей, положила жёлтый кубик к себе на тарелку и полила табаско, чтобы он обрёл хоть какой-то вкус. Ринри следил за моими манипуляциями, Эй, могу поклясться, в глазах у него читалось. Всё-таки бельгийцы — странные люди. Вскоре мне надоело это техногенное фондю. Ну, Ринри, расскажи что-нибудь. Но вы обратились ко мне на «ты». Когда с человеком делишь такое фондю, с ним невозможно не перейти на «ты». Видимо, расплавленный пенопласт проник из желудка в мой мозг. И, продолжая там пениться, пробудил манию экспериментаторства. Пока Ринри ломал голову, чтобы такое мне рассказать, я погасила горелку, дунув на пламя. Этот прием удивил японца, вылила остатки антифриза в котелок, чтобы охладить смесь, и погрузила туда обе руки. Мой гость вскрикнул: Зачем вы это делаете? Из любопытства. Я вытащила руки и принялась. Лизать клубок нитей, которыми они оказались намертво опутаны. Толстый слой химического сыра покрывал их, как варежки. «Как же вы теперь это отмоете?» «Водой с мылом». «Нет, фондю слишком липкое. У котелка есть специальное покрытие, а у вас нет». «Посмотрим». Он был прав. «Ни вода». Ни средства для мытья посуды не оказали никакого действия на мои жёлтые рукавицы. Попробую отскрести кухонным ножом. На глазах ошеломлённого Ринри я приступила к исполнению этого плана. Случилось то, что и должно было случиться. Я порезалась, и через сковавшую пальцы полимерную массу хлынула кровь. Я поднесла руку к рту, чтобы не превращать квартиру вместо кровавой драмы. «Позвольте мне», — сказал Ринри. Он встал на колени и, завладев одной из моих рук, принялся обгрызать сыр зубами. Это, конечно, самое разумное, что можно было сделать. Но вид коленопреклонённого рыцаря перед прекрасной дамой, чьи пальцы он так деликатно держал, обгладывая с них намертво застывшее фундю, вызвал у меня безумный смех. Впервые в жизни я так реагировала на мужскую галантность. Ринри, однако, не смутился и довёл дело до конца. Процедура длилась страшно долго, и я постепенно прониклась странной атмосферой происходящего. Потом, как взыскательный мастер своего дела, он вымыл мне руки абразивной губкой со стиральным порошком. Наконец... Тщательно осмотрев мои освобождённые пальцы, он перевёл дух. Это был своего рода катарсис. Ринри обнял меня и больше не отпускал.